Абсолютно счастливое существо, как здесь правильно заметили, будет лишено всех мотивов и стремлений, поэтому не сможет полноценно жить и эволюционировать. Но природа хоминоидов предусматривает специальные механизмы, которые не позволяют этим существам, несмотря на свою фантастическую удачливость, чувствовать себя счастливыми. Я вовсе не утверждал, будто хоминоиды счастливы. Они счастливы лишь в нашем понимании. Сами-то они искренне считают себя неудачниками. На равнине раздался дружный смех, и профессору пришлось подождать, пока он стихнет. Все это время он с тревогой смотрел на небо. Хотя конференция специально проводилась не в сезон дождей, небо стремительно темнело. На всякий случай следовало поторопиться. Итак, хоминоиды и их несчастье. Вот первый пример. Хоминоиды везучи в отношениях с природой, но не друг с другом. Естественная конкуренция снабжает хоминоидов бесконечными поводами для неудач. Парадокс. Будучи фантастически удачливыми, хоминоиды Так привыкли получать все самое лучшее, что требует максимума не только от безропотной природы, но и от социума. Самый лучший быт, самую интересную жизнь, самый высокий пост, самую красивую самку, самого авторитетного самца. Но социум состоит из таких же удачливых хоминоидов, а максимум не может принадлежать всем. Поэтому хоменоиды Все время заняты тем Что постоянно делят между собой Благо Используя для этого уникальный инструмент Денежную меру Не в силах получить Все желаемое по максимуму Хоминоид чувствует себя Несчастным Особенно хоминоиды Несчастны в личной жизни Где не всегда применима Денежная мера Хоминоид выбирает не любого брачного партнера, а самого наилучшего по своим критериям. А этот наилучший партнер, в свою очередь, тоже выбирает себе наилучшего, и в своих взглядах они редко совпадают. Поэтому каждый хаминоид в своей жизни неоднократно сталкивается с так называемой несчастной любовью. Это сложно понять, ведь в нашем языке слова «любовь» и «несчастье» противоположны. Но в этом и кроется парадоксальность. Обращая внимание на лучшего индивида и отвергая внимание тех, которые сочли лучшим тебя, химиноиды создают бесконечно запутанные цепи взаимоотношений, позволяющие каждому звену чувствовать себя несчастным. «А вам вообще интересно, что я говорю?» интересно, «Интересно, интересно!» В разнобой закричала равнина Небо стремительно темнело «Еще один неиссякаемый источник несчастий «продолжил Анастасия», «это борьба за место в иерархии, так называемая карьера Чтобы постоянно чувствовать себя социально обиженными, у хаминоидов Принято выстраивать социальные отношения в виде многоступенчатой пирамиды по принципу подчиненных и вожака. Естественно, наиболее почетные места в социуме малочислены, и это прекрасный повод подчиненным чувствовать себя неуютно, даже если они сами являются вожаками для нижестоящей группы. Профессор сделал паузу и попытался перевернуть лист Но ушибленная рука так распухла, что ему это не удалось. Удивительно, что при взрыве проектора он никак не ушибся. «Может, и мне после стольких лет работы с хаминоидами начнет вести?» — подумал он, и сам удивился такой мысли. Подскочивший его помог перевернуть лист. Анастасий продолжил. Но и выше перечисленных естественных несчастий порой оказывается мало для полноценной жизни живого существа. И тут мы сталкиваемся с удивительным феноменом. Испытывая острый недостаток в несчастье, разработали уникальные технологии, чтобы делать себя несчастными самостоятельно. <соскоп> <соскоп> как это, как это? Закричали с равнины «Да-да!» Воодушевился профессор В это трудно поверить Но хаминоиды искусственно моделируют ситуации Которые принесут одним из них удачу Остальным неудачу Они выдумали невероятное количество специальных технологий Единственной целью которых является принести радость одному участнику И огорчение остальным Это игры, споры, казино, лотереи, состязания, конкурсы. В более жестоком случае так называемые войны. Война — это внутривидовая борьба, в процессе которой хименоиды уничтожают друг друга. При этом часть из них гибнет, оставшиеся обретают так называемую победу. Чисто символическое чувство превосходства «Это не может быть! Быть! может быть!» Закричали сразу несколько голосов из сектора прессы «Это, Это... Это... же Это... смерть!» смер... смер... смер... смер... смер... «Этот вопрос не ко мне!» Заявил профессор «Факт установленный и сомнению не подлежащий Читайте исследования и наблюдения за хаменоидами. Первые капли дождя упали на холм Собравшиеся на равнине занервничали. Профессор поднял руку и придвинулся ближе к микрофону. «Друзья! Коллеги! Погодные условия против нас! С вашего позволения я пропущу все наводящие тезисы и перейду к главному тезису доклада, услышать который на этой равнине съехались миллионы ученых». И ассистент ВО? Быстро поставил табличку Разгадка тайны хоминоидов Мы, подобно иным ученым, не стали ломать голову над тем, кто или что помогает хоминоидам Нет, мы смирились с фактами и взяли за аксиому, что удачливость — это врожденное свойство хоминоидов В основу нашей теории легла гипотеза о том, что удачливость является таким же физическим параметром живой материи, как, например, вес или габариты. А если такое свойство существует, то степень удачливости градуальна у каждого существа, а у хаминоидов, по сравнению с остальными обитателями Вселенной, удачливость завышена на несколько порядков. «Как это измерить?» — крикнул снизу знакомый голос. Профессор вытер с лица дождевые капли. Дождь лил тонкими холодными струями. Собравшиеся на равнине поспешно разбредались. У нас нет приборов, чтобы измерить удачливость физически. Удачливость поддается лишь статистическим измерениям. Для подтверждения нашей гипотезы мы вели долгие серии экспериментов с обычными лабораторными шишигами. Схема! Профессор оглянулся. Во лишь развел руками. То ли схему размыло дождем, то ли случилось что-то иное, но было ясно, что придется обойтись без схемы. Вкратце, схема опытов такова. Десять тысяч шишик запирались в специальной кастрюле Мы назвали ее камера удачи А сверху начинал сыпаться острый щебень Через некоторое время в живых оставалось не более полутора процентов шишик Это те, которые случайно избежали удара щебнем Случайность, скажите вы Естественно, сказал знакомый голос из первых рядов И профессор снова не смог вспомнить чей-то голос. «А вот мы предположили, что эти шишиги изначально обладают более высоким потенциалом удачливости. А также мы предположили, что это свойство передается по наследству. Поэтому, когда уцелевшие шишиги снова размножились в достаточном количестве, мы повторили процедуру, и так несколько тысяч раз». Результаты были впечатляющие. В итоге нам удалось вывести породу везучих шишик. После бомбардировки щебнем их выживаемость была почти в три раза выше, чем у обычных.